С подчинением и воинских сил. Рабочие толпами беспрепятственно вливались в народный дом. Здание набито людьми до отказа. Уредник Лопаткин привязал коня к дереву и со стервенением, работая локтями, стал продираться сквозь толпу к входу.